Просто у меня чувство, что тучи сгущаются, и эта наша акция подходит к концу. Прошлой ночью многие сбежали, в основном семейные, женами и детьми. Лондон тот молодец. Скоро наверняка в партию вступит. Остальным же я не доверил бы и гроша ломаного. Они так нервничают, что и сами могут нас прирезать, если что. Ты тоже нервничаешь, маг. Успокойся. Джим встал. Сначала на колени, а потом очень осторожно поднялся во весь рост.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 «Мне есть не дали». «Ах ты, бедняга!» — всполошился Джим. «Я принесу тебе чего-нибудь». На выходе он замер. «Мак!» — крикнул он. «Они возвращаются!» Взяв Болтера в кольцо, они провели его сквозь напирающую на них молчаливую толпу, проводили до автомобиля купе и проследили за тем, как машина двинулась прочь от лагеря по дороге. Когда Болтер уехал, Лондон зычным голосом прокричал «Если желаете, ребята, айда к помосту. Я влезу на него и расскажу, что этот сукин сын нам предложил и что мы ему ответили». Расталкивая людей, он пробирался через толпу, и толпа, возбужденно гудя, потянулась за ним. Повара ставили свои печки, где варили фасоль с оковалками говядины. Женщины выползали из палаток, точно кроты из нор, и тоже присоединялись к толпе. Когда Лондон скарабкался на трибуну, ее плотно обступили люди. Подняв головы, они глядели на высевшуюся над ними в сумеречном свете фигуру. Во время разговора с Болтером Дока было не видно, не слышно, и можно было подумать, что он незаметно выскользнул из палатки. Но когда оттуда вышла вся группа, оставив палатки на тюфике только Джима и Лайзу, он выступил из угла и присел на краешек тюфика рядом с ними. Доктор казался встревоженным. «Будет свара», — пробормотал он. «Так мы же этого и хотим, док», — воскликнул Джим. «Чем жестче будет схватка, тем большего эффекта можно от нее ожидать». Бертон бросил на него печальный взгляд. «Ты видишь в этом какой-то выход», — сказал он. Хотел бы и я его видеть. Но мне все это представляется бессмысленным, жестоким и бессмысленным. Это должно иметь продолжение, — настаивал Джим. Повторяться вновь и вновь, пока власть не перейдет к народу и люди не завоюют право владеть плодами своего труда. Как просто, — вздохнул Бертон. Хорошо бы и я мог считать, как все просто и ясно. И он с улыбкой повернулся к девушке. А ты как полагаешь, Лайза? Она встрепенулась. — Что? — Спросить тебя хочу, что тебе надо было бы для счастья. Она застенчиво потупилась, глядя на ребенка. — Мне бы корову, — сказала она. — Я бы такую хотела, чтоб масло и сыр самой делать. — Эксплуатировать корову хочешь? — Что? — Это я так дурачусь. — А у тебя была когда-нибудь корова, Лайза? «В детстве, когда я маленькой была, мы держали корову», — ответила девушка. «Дед доил ее вроде как в чашку большую, и мы пили молоко. Оно теплое было на вкус. Вот это я бы хотела. И для ребенка это хорошо». Док отвернулся от нее, а она все продолжала. «Корова траву ела, а иногда сено. Не всякий умеет коров доить. Они брыкучие». «А у тебя была корова когда-нибудь, Джим?» — спросил Бертон. — Нет. Вот никогда мне не приходило в голову, что корова — это контрреволюционный элемент, — заметил Бертон. — Что ты такое несешь, док? — Ничего. Должно быть это потому, что мне грустно. В войну я в армии был. Сразу же как отучился. И вот приносят одного из наших. Пулей грудь пробита. А потом доставили немца. глаза такой. Ноги раздроблены. Я им рано обрабатывал, ворочил их, что чурки деревянные. А после, когда работа кончалась, иногда такая тоска нападала. Так грустно становилось, вроде как сейчас. Грустно и одиноко. «Надо держать в голове только конечную цель, док», — сказал Джим. «В результате нашей борьбы родится что-то очень хорошее, а значит, бороться стоит». «Знаешь, Джим, я бы очень хотел так думать». но мой маленький опыт показывает мне, что конечная цель до самой сущности своей неотделима от средств, которыми она достигается. И насилие, черт его дери, может породить одно лишь насилие. «Не верю я в это», — возразил Джим. «Все великое рождается из насилия и прибегает к нему вначале». «Не бывает никогда никакого начала», — сказал Бертон, — «и конца не бывает». По-моему, человек занят лишь одним, слепой и страшной борьбой за то, чтобы вырваться из прошлого, которое он не помнит, и достигнуть будущего, которое он не умеет ни предвидеть, ни понять. И на этом пути он встречает и преодолевает любые препятствия, кроме одного — самого себя. Себя он победить не может. И как же ненавидеть себя человечество? «Мы вовсе не себя ненавидим», — сказал Джим. Мы ненавидим капитал, который нас угнетает. Противники ваши тоже люди, Джим, такие же, как вы. А человек себя ненавидит. Психологи утверждают, что самолюбие человека уравновешивается его ненавистью к себе. И это касается всех людей и всего человечества. Мы боремся с собой, а победить можем лишь, убивая других. Я одинок, Джим, и нет у меня ничего, что мог бы я ненавидеть. «Что ты надеешься получить в конце, Джим?» Вопрос ошарашил Джима. «Ты спрашиваешь про меня?» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Да, про тебя. Чем закончится для тебя вся эта заварушка?» «Не знаю, и мне это не важно». «Ну а если, предположим, у тебя из-за твоего плеча начнется заражение крови, или ты помрешь от столбняка, а забастовка будет подавлена?» — Что тогда? — Это неважно, — упрямо гнул свое Джим. — Было время, когда я думал то же, что и ты, док, но сейчас мне все это неважно. — Как же ты стал таким, Джим? — спросил Бартон. Как к этому пришел? — Не знаю. Раньше я был одинок, а теперь нет. Если помру, это неважно. Все равно борьба не кончится. Я лишь малая часть ее, а она будет все расти и расти. Эта боль в плече мне даже по-своему приятна. И держу пари, что Джой перед смертью пережил минуту счастья. Был у него момент, когда он был счастлив». Снаружи донеслись звуки. Бубнящий хриплый голос, чьи-то выкрики, и вдруг сердитый рев толпы, похожий на рев разъяренного зверя. «Лондон им рассказывает», — заметил Джим. «Они в бешенстве». Толпа может обезумить так, что самый воздух наполнится безумием. Тебе этого не понять, док. Мой старик дрался в одиночку. Когда его избивали, то избивали только его, и он был как побитая собака. Я помню, каким одиноким он тогда выглядел. А я вот больше не одинок, и избить меня нельзя, потому что я — это больше, чем я. В чистом виде религиозный экстаз. Понимаю. Похоже на совместное причастие кровью Агнца. «Причем тут религия, черт побери», — завопил Джим. «Речь идет о людях, а не о Боге. Это-то ты способен понять». «Разве не может сообщество людей стать Богом, а, Джим?» Лицо Джима скривилось. Все тело его выразило страдание. «Ты очень много умных слов, — говоришь, док. Строишь ловушку из слов, и сам же в нее попадаешь». «Но меня тебе в ловушку не поймать, я знаю, что делать. Слова твои для меня — пустой звук, и поколебать меня они не могут». «Да успокойся ты», — ласково произнес Бертон, — «не кипятись. Зачем так волноваться? Я же вовсе не спорю. Но я хочу разобраться в фактах, мне нужна информация. А вы все моментально в бутылку лезете, если задать вам вопрос». По мере того, как сумерки переходили в ночную тьму, лампа, казалось, увеличивала яркость, а желтый свет ее начинал проникать все глубже, постепенно захватывая даже самые дальние углы палатки. Маг вошел незаметно, словно ускользая от шума и криков вокруг. «Парни озверели совсем», — сообщил он, — «и опять есть хотят. На ужин фасоль с мясом отварным будет. Я так и знал, что от мяса они распетушатся». «Требуют теперь приказа выступить и сжечь усадьбы». «Что там на небе?» — спросил Бертон. «Дождик опять не намечается?» «Нет, прояснилось, и звезды светят. Погода обещает быть хорошей». «Мне надо поговорить с тобой, Мак. У меня препараты на исходе. Очень нужно дезинфицирующее средство И Салваранс тоже лишним не будет. Любая эпидемия для нас — гибель». Салваранс. Известны также как лекарство 605, торговое наименование Асветамина. лекарственного средства, широко использовавшегося в 1930-х годах при лечении сифилиса и прочих спирохитальных инфекций. Да знаю я, сказал Мак, я уже послал в город весточку о том, как обстоят дела. Парни рыщут в поисках денег. Дейкина из тюрьмы хотят перво-наперво вызволить. «По мне, так пускай бы он посидел пока. Ничего страшного». Бертон поднялся с тифика. «Ты ведь можешь указывать Лондону, как и что делать, правда? А на Дейкина все деньги не уйдут». Мак окинул его внимательным взглядом. «Что с тобой, док? Плохо себя чувствуешь?» «В каком смысле?» «В смысле перемены настроения. Вид у тебя усталый. Что стряслось, док?» Бертон сунул руки в карманы. «Не знаю. Наверное, это от одиночества. Я ужасно одинок. Работаю в одиночку. А зачем работаю, сам не знаю. Остальные хотя бы ради денег стараются и за компанию. Как бьются сердца, я только через стетоскоп слушаю, а вы все это в воздухе улавливаете». Он вдруг наклонился и, взяв Лайзу за подбородок и, приподняв голову девушки, поймал ее застенчиво убегающий от него взгляд. Рука Лайзы медленно поднялась, легонько потянула Бертона за кисть, отводя его руку. Он отпустил ее, и рука его опять вернулась в карман. — Надо бы познакомить тебя с какой-нибудь женщиной, док, — сказал Мак. — Но в таких делах я тебе не помощник. Я человек приезжий, никого тут не знаю. Дик мог бы тебя направить. За ним, небось, баб двадцать воевается. В очередь выстрелись. К тому же тебя могут поймать и засадить в тюрьму, а без твоего контроля нас отсюда в два счета вышибут. Иной раз ты понимаешь все так тонко, Мак, — сказал Бертон, даже слишком тонко, а иной раз ничего не понимаешь. Думаю, схожу-ка я Элла Андерсона навещу. Целый день у него не был. — Ладно, давай сходи, если это тебе настроение улучшит, а за Джимом я пригляжу. Док, бросив последний взгляд вниз, на Лайзу вышел. Крики снаружи смолкли, перейдя в негромкий разговор. Ночь дышала голосами. — Док ничего не ест, — сокрушенно заметил Мак. И чтобы спал он, тоже что-то не видно. Думаю, не выдержит он, сломается раньше или позже. Очень ему женщина нужна, такая, чтобы любила его ночью. Искренне любила. Ну, ты понимаешь. Ему надо чувствовать, что кто-то рядом есть, кожей чувствовать. Да и мне это нужно тоже. Ты маленькая негодница, счастливый человек. У тебя малый твой есть. Да и я к тебе неровно дышу, околдовала ты меня. Чего? Я про малыша спросил. Как он? Хорошо. Макс с важностью кивнул Джиму. «Люблю я неразговорчивых девушек». «Что там происходило-то?» — спросил Джим. «Мне уже обрыдло тут торчать». Ну, Лондон передал ребятам, что тот Сони Бой заявил и поставил на голосование вопрос о доверии. Доверие, ясное дело, он получил, и сейчас пошел с командирами отрядов переговорить насчет завтрашнего. «Завтрашнего чего?» Сонни Бой не соврал о распоряжении. К завтрашнему дню все шествия и передвижения по главной дороге округа парням запретят. Это будет считаться противозаконным. Правда, не думаю, что в распоряжении будут упомянуты грузовики. Так что вместо того, чтобы пикетировать сады, мы собираемся послать летучие отряды на грузовиках. Атакуем одну группу скебов и айда на грузовик. Улизнули — атакуем другую. Должно сработать. Где мы горючее возьмем? Скачаем из всех машин и зальем в баки тех грузовиков, что выделим. На завтра хватит, а на следующий день придумаем что-нибудь другое. Если завтра удастся ударить чувствительно, то послезавтра сможем сделать передышку, подождать, пока новую партию скэбов доставят. — А я могу завтра участвовать? — спросил Джим. — Да какая от тебя польза будет? — возмутился Мак. Ребята, которые поедут, должны быть бойцами первого класса, а ты только место занимать будешь с этой твоей рукой увечной. Резким движением, раздвинув полотнище входа, в палатку вошел Лондон. Лицо его сияло довольством. Ребята разбушевались не на шутку, доложил он. Ерятся весь торгас на уши поставить. — Не давай им особой воли, — то посоветовал Мак. Сейчас, когда у них брюхо набито, они могут разойтись так, что после и не соберешь. Подвинув к себе ящик, Лондон сел. Жратва почти готова, повар сказал. — Я вот что спросить тебя хочу, маг. Все говорят, что ты, маг, красный. Те два парня, что приезжали, в один голос говорили, что красный. Они, похоже, все про тебя знают. — Серьезно? — Скажи мне правду, маг. Ты и Джим тоже красные? А сам-то ты, как считаешь?» Глаза у Лондона сердито сверкнули, но он сдержался. «Не злись, Мак, только, по-моему, неправильно это, если те, кто против нас, знают о тебе больше моего. Ведь что я, черт возьми, знаю? Только то, что явился ты в мой лагерь и круто повел дело. С вопросами я к тебе не лез ни разу и сейчас не стану». Но знать все-таки должен, чего нам ожидать. Мак выглядел озадаченным. Он покосился на Джима. «Тебе это как?» «Я за». «Слушай, Лондон», — начал Мак, — «все здесь тебя любят. Сэм так тот голову готов оторвать всякому, кто тебя пальцем тронет». «У меня хорошие друзья», — кивнул Лондон. «Ну да, причина в этом. И я отношусь к тебе точно так же». «Предположим, я красный. Что тогда?» «Останешься мне другом», — ответил Лондон. «Отлично. В таком случае знай, что я и вправду красный, и никакого секрета, черт возьми, в этом нет. Говорят, что забастовку начал я. Давай поставим все точки над «и». Я был бы счастлив, если бы так и было. Но этого не случилось. Забастовка началась сама собой». Лондон вглядывался в Мака с настороженным вниманием, будто проверяя его сознание своим. «Что ты с этого имеешь?» — спросил он. «Если ты про деньги, то ни черта. Тогда зачем ты этим занимаешься?» «Трудно объяснить. Вот скажи, какие чувства ты питаешь к Сэму, ко всем парням, что ездят с тобой?» «Ну, а я то же самое питаю ко всем батракам, ко всем рабочим в стране. К парням, которых ты даже и не знаешь?» «Да, к парням, которых я даже и не знаю. И Джим, который вот здесь рядом сидит, он такой же, ничем не отличается». «Тебя послушать прямо безумие какое-то», — сказал Лондон. «Или розыгрыш. И никаких денег тебе не платили». «Роллс-Ройс возле меня ты вроде не видал, правда же?» «Ну, а после?» «После чего?» «Может, после, когда все кончится, ты огребешь?» «Никакого после не будет. Кончится эта забастовка, мы займемся следующей». Лондон посмотрел на него с прищуром, словно силясь проникнуть в его мысли. «Хочу тебе верить», — раздумчиво сказал он. «Пока ты, похоже, за нос меня не водил». Маг потянулся к нему и с силой хлопнул по плечу. — Я и раньше бы тебе сказал, да ты не спрашивал. — Я-то ничего против красных не имею, — сказал Лондон. А вот кругом только и слышно, что красные — это и сволочи. Сэм, он как змея гремучая, близко не подходи, куснет. И характер у него, не дай бог, какой вспыльчивый, но он не сволочь. — Ладно, пойдем подзакусим. Мак встал. — Пойду я, Джим. Принесу тебе и Лайзе что-нибудь пожевать на ужин». «Луна восходит красиво», — сказал, выбираясь из палатки Лондон. «Не знал я, что полнолуние». «Какое полнолуние? Где ты видишь Луну?» «А вон там, посмотри. Похоже на восход Луны». «Но это же не восток никакой», — сказал маг. «О, Господи! Это у Андерсона. Лондон!» — завопил он. «Андерсона подожгли! Собирай народ! Давай! Черт их дери! Где этот караул? Быстро ребят зови!» И он со всех ног помчался в сторону разгоравшегося за деревьями зарева. Одним прыжком Джим сорвался с тифика. Спеша за маком и отставая от него всего на пятьдесят шагов, боли в руке он не чувствовал. Он услышал зычный голос Лондона и вслед за тем шлеп множество ног по мокрой земле. Добежав до деревьев, он припустил еще шибче. За деревьями по небу грибом расползалась зарево. Но это был не просто алый отблеск. Небо острым копьем пронзали, высвечивая верхушки деревьев, огненные вспышки а то под множество ног перекрывало отвратительное потрескивание. Впереди раздавались пронзительные крики и что-то похожее на приглушенные стоны. От яркого света на землю ложились черные тени деревьев. Аллея упиралась в стену огня, на фоне которой мельтешили темные людские фигуры. Джим различал бегущего впереди мака, слышал его тяжкое топотание и все нараставший, близившийся одышливый гул. Это ревело пламя. Он рванул вперед, догнал мака и побежал с ним рядом. «Это амбар горит», — запыхавшись, еле вымолвил Джим. Яблоки еще не вывезли? Джим, черт, не надо было тебе вылезать. Нет, не вывезли, яблоки в амбаре. Куда эти чертовы караульные подевались? Никому доверять нельзя. Так рядом они пробежали аллею, и лица их обдало волной горячего воздуха. Амбар был охвачен пламенем, над крышей прыгали мощные огненные языки. Караульные неподвижно застыв, стояли возле скромного усадебного дома Андерсона и, как зачарованные, глядели на пожар, в то время как хозяин усадьбы дергался перед ними и извивался в каком-то судорожном, бешеном подобии танца. Мак остановился и тоже замер. «Нет, нет! Поздно теперь, ничего не поделаешь. Наверное, они бензина плеснули». Из-за деревьев вынырнул и промчался мимо них Лондон. На лице его ясно читалось желание убить. Он напустился на караульных. «Будьте вы прокляты, предатели несчастные! Где вас насила?» Один из караульных напряг голос в попытке перекрыть гул и рев пламени. «Так ты же сам человека прислал сказать, что нас к себе вызываешь. Мы пошли. Уже на полпути были, оглянулись, а там — Матерь Божья!» Ярость Лондона моментально сникла. Огромные кулаки рожались. Он бросил беспомощный взгляд в ту сторону, где стояли Мак с Джимом. Глаза их горели от цветом пламени. На них надвигался Андерсон, дергаясь словно в безумном танце. Подступив к Маку вплотную, он ткнул прямо ему в лицо свой задранный подбородок. — Это ты, грязный сукин сын, ты! Голос изменил Андерсону, старик отвернулся и, содрогаясь в рыданиях, вновь уставился туда, где столбом вздымалось пламя. Рука мака обвела пояс Андерсона, но старик в сердцах скинул ее себя. Из амбара несло едким и сладким запахом горелых яблок. Мак выглядел обескураженным, грустным. Повернувшись к Лондону, он сказал — Богом клянусь, чего бы я только не дал за то, чтобы не было всего этого. Бедный старик, весь его урожай на смарку. Он вдруг осекся от внезапной явившейся мысли «Господи ты Боже! Там оставлен хоть кто-нибудь лагерь сторожить!» «Нет», — отвечал ему Лондон, — «я как-то не подумал». Мака словно огнем ожгло. Он завертелся волчком. «Давайте-ка назад!» — Все, все в лагерь, немедленно! Может, это они нас специально отвлекли, из лагеря выманить хотели. Только пусть все-таки несколько человек здесь останутся, чтобы и дом тоже не сожгли. Он со всех ног бросился обратно по прежней дороге, и длинная черная его тень бежала впереди него. Джим попытался не отставать, но на него внезапно напала слабость, накатила тошнота. Маг умчался вперед. Другие тоже обгоняли его, пробегая мимо, пока Джима не окружила тишина. Он с трудом, кое-как спотыкаясь на каждой кочке, продолжал бег. Тошнота подступала к горлу. Огненных языков над лагерем не было заметно, и он перешел на шаг. Джим двигался по междурядью, ковылял, почти не видя, куда ступает. Услышав у себя за спиной грохот рухнувшего амбара, он даже не оглянулся. На полпути до лагеря у Джима подкосились ноги, и он опустился на землю. Над его головой небо светилось заревом, а дальше, за ярко-розовой пеленой, висели ледяные звезды. Маг вернулся и нашел его сидящим. — Что случилось, Джим? — Ничего, ноги как-то ослабли. Я отдохну немного. — Что, лагерь цел? «Конечно. Они не успели. Наш один пострадал. Упал. Думаю, сломал лодыжку. Надо Дока отыскать. Как же это они нас так просто вокруг пальца ввели? Один велит караулу сняться, в то время как другие плещут вокруг бензином и спичку бросают. Вмиг все запылало. Но теперь Андерсон нас проклял. Погонит завтра в зашей, думаю. Куда же нам теперь, Мак? Слушай, ты же совсем выдохся». Так, давай руку. Я помогу тебе добраться. Ты Дока на пожаре не видел? Нет. Он сказал, что пойдет Элла навестить, но я не видел, чтобы он вернулся. Идем, подымайся. Я должен тебя в постель уложить. Зарева догорала. В дальнем конце аллеи розовая пелена еще огненно густела, но с полохи вспышек уже не полосовали небо. Ну, теперь идем. «Опирайся на меня». Андерсон прямо обезумел совсем, правда? Слава богу, дома его не лишили хотя бы. Их нагнал Лондон, а за ним и Сэм. «Что там с лагерем?» «Порядок, руки короткие». «А что это с парнишкой?» «Да ослабел он просто от раны. подсоби ко мне, поддержи его вот здесь, с другой стороны». Вдвоем они чуть ли не на руках протащили Джима вдоль междурядья и дальше полуговини до самой палатки Лондона, где и пристроили на тюфяке. Макс спросил Лондона, «Ты с доком там не сталкивался? А то парень один лодыжку себе сломал». «Нет, его вообще там видно не было». «Интересно, куда это он запропастился?» В палатку молча протиснулся Сэм. По худому лицу его ходили желваки. Гордо выпрямившись, он прошагал по палатке и встал перед Маком. «Еще днем, когда тот парень объявил, что теперь он сделает, ты ему на это...» «Какой парень?» «Тот первый. А ты обломал его, сказал...» «Что я сказал?» «Сказал, что сделаем мы». Мак неловко поежился и покосился на Лондона. «Уж не знаю, Сэм, это может в корне изменить общественное мнение». Сейчас оно склоняется в нашу пользу. Не хотелось бы терять симпатии местных фермеров. Но нельзя же им это спускать. От возмущения у Сэма даже голосил. Нельзя позволить этим жалким трусам выкурить нас отсюда. Ладно, Сэм, не ходи вокруг да около, вмешался Лондон. Давай, выкладывай, что ты хочешь. Хочу взять пару-тройку ребят и со спичками побаловаться. Оба, и Мак, и Лондон не сводили с него внимательный глаз. «И я это сделаю. Плевать. Сделаю и точка. Тут парень есть один. Хантер, его фамилия. Дом у него такой большой, белый. Я канистру прихвачу». Мак растянул губы в улыбке. «Взгляни на этого парня, Лондон. Ты с ним знаком? Знаешь, кто это?» Лондон подхватил игру. «Да нет, вроде не знаю. А кто он?» «Убей меня, понятия не имею. В лагере-то с тобой он был?» «Ей-богу, нет. Может, он местный? Обиду какую затаил? Вечно на нас всех собак вешает». Резким движением маг повернулся к Сэму. «Если схватить тебя, придется сказать, что виноват ты один». «И скажу», — буркнул Сэм, — «сроком ни с кем делиться не собираюсь. Никого с собой не возьму. Передумал». — Мы тебя знать не знаем, просто обидели тебя крепко. Вот и я ненавижу теперь этого подонка за то, что ограбил он меня. Мак шагнул к нему, приблизившись вплотную, сильно сжал его плечо. — тла сожги, мерзавца! — свирепо прошептал он. — Чтобы ни единой досочки не осталось. Хочется мне с тобой пойти. Один бог знает, как хочется. — Сиди здесь и не суйся, — отрезал Сэм. Тебя это не касается. Парень этот меня ограбил. И вообще, я огонь люблю. С детства спичками воловался. Ну, тогда пока, Сэм, — сказал Лондон. — Загляни к нам как-нибудь потом. Сэм, тихо выскользнув из палатки, исчез. С минуты еще Мак и Лондон продолжали глядеть, как колышется стронутое им с места полотнище входа. — Сдается мне, не придет он больше, — промолвил Лондон. странная штука вот вроде неприятный человек злой а привяжешься к нему полюбишь подбородок бывало выпятит и ты вперед никому спуску не даст джим молчал сидя на тифике он казался огорченным встревоженным сквозь стенки в палатку проникал отблеск догоравшего зарева внезапно послышались пронзительные звуки сирен все нараставшие становившиеся четче В вечерней тишине звуки эти казались особенно унылыми, полными какой-то тоскливой ярости. «Не очень-то они спешили пожарные машины высылать», — едко заметил маг. «Дали время пламени разгореться». «Господи, видно, сегодня мы так и ляжем голодными. Идем, Лондон. Я и тебе что-нибудь принесу, Джим». Джим сидел, ожидая их возвращения. Сидевшая рядом Лайза опять кормила ребенка, стыдливо покрываясь платком. «Ты так и не выходила?» — спросил Джим. «Чего это?» «Так и просидела, как ни в чем не бывало. Такое вокруг делается, а тебе хоть бы хны? И даже, небось, не слыхала ничего?» «По мне, так скорее бы все это кончилось», — отвечала Лайза. «И жили бы мы нормально, в доме с полом, и чтобы уборная рядом. Не люблю я, когда дерутся». «А приходится драться», — сказал Джим. Может, это и кончится когда-нибудь, да только не на нашем веку. Вошел маг с двумя дымящимися жестянками. Но, видать, пожарные все-таки подоспели раньше, чем все заполыхало. Вот, Джим, держи. Мясо я в фасоль положил. А это тебе, Лайза. Не должен ты был позволять Сэму это делать, маг. Почему это не должен, черт возьми? Потому что не был в этом полностью уверен. Ты ведь просто собственную ненависть сюда подмешал. Господи боже! Вспомни лучше о бедняге Андерсоне. Старик и амбар, и урожай свой потерял. Конечно, знаю. Может, это и правильная идея — спалить усадьбу Хантера. Только дав волю чувствам, ты же человека подставил. Вот как! Может, ты еще и донесешь на меня, а? Я тебя с собой взял, чтобы ты опыта набирался, а ты, оказывается, уже ученый? «Вообще, кем ты, черт побери, себя вообразил? Да я агитатором был, когда ты еще в слюнявчике ползал». «Подожди, маг, не горячись. Я же никакой пользы вам принести не могу. Остается только думать и рассуждать. Такие дела творятся, а тут сиди сиднем, и плечо ноет. Не надо так злиться, маг. Злость думать мешает». Маг окинул его хмурым взглядом. Повезло тебе, что я еще жестянку твою у тебя из рук не вышиб. И не за то, что ты не прав, а за то, что прав. Терпеть не могу тех, кто вечно прав. Внезапно лицо его светила широкая улыбка. — Вопрос исчерпан, Джима, забудем. Ты в форменного сукиного сына помаленьку превращаешься. Тебя ненавидеть станут. Но партийцем ты будешь отменным. Я знаю, что вспыльчив, что гречусь слишком, есть грех. «Но что поделаешь, все идет не так, как надо. Где, ты думаешь, док застрял?» «Так еще ни слуху, ни духу о нем. Помни, что он сказал, уходя? Что идет Элла навестить?» «Да, но до этого что он сказал? Что одиноко ему очень. Может, он немного с катушек слетел от усталости?» В дело наш он толком никогда не верил, а тот и вовсе разочаровался и потихоньку улизнуть решил. Мак мотнул головой. Нет, я с Доком уже тысячу лет как рука об руку иду. Чего нет в его характере, так это чтобы товарищи предавать. Беспокойно мне что-то, Джим. Вдруг в караул наш бандиты эти затесались и схватили Дока. Они бы с радостью его загробастали при малейшей возможности. Может, он еще вернется? Попозже. Знаешь, что я тебе скажу? Если на завтра санитарный надзор выпустит против нас предписание, значит, док точно схвачен. Бедный он, бедный. И с лодыжкой сломаны, что у того парня не знаю, что делать. Один из ребят как-то ее укрепил, перевязал, но, может, это все не то. Ладно, возможно, док просто-напросто по саду гуляет. Нет, это моя вина целиком и полностью. Нельзя было на него одного всю работу сваливать. Лондон старается изо всех сил, делать, что может, а я рассеян, упускаю из виду важные вещи. Тяжело у меня на душе, Джим. Будто амбар этот Андерсонов прямо на меня и рухнул. Вот почему и общую картину ты сейчас из вида упускаешь. Мак вздохнул. Я думал про себя, что я кремень, что крепче меня не бывает. А теперь ясно, ты куда как крепче. Надеюсь, что не возненавижу тебя за это. Тебе в лазаретной палатке нужно лечь, Джим. Там койка есть лишняя. А спать на земле я тебе не советую, пока не поправишься. А почему ты не ешь? Джим поглядел на миску. А я и позабыл совсем, хотя голодный. Он вытащил из фасоли кусок мяса и впился в него зубами. — Ты бы для себя сходил еды взять, — сказал он. «Ага, пойду я». После его ухода Джим быстро расправился с фасолью крупной золотистой овальной формы, а съев фасоль, наклонил миску и выпил жижу. «Вкусная штука, правда?» — обратился он к Лайзе. «Угу, фасоль, она всегда вкусная, и ничего не надо в нее, кроме соли, а еще лучше солонины подмешать». Что-то ребята притихли, тишина мертвая. «Рты заняты, вот и притихли», — сказала девушка. «А то сплошь болтают, болтают. Если драться на это, так уж подеритесь, чтобы кончилось это скорее. Они только разговаривают». «Еще и бастуют», — заступился за товарищей Джим. «Вот и ты говоришь много», — продолжала Лайза, «а разговорами колес не смажешь». «Да, но жара в топке паровозной иной раз они добавляют». Вошел Лондон, ковыряя в зубах заостренной спичкой. При свете лампы танзура его тускло поблескивала. «Я прошелся тут кругом», — сообщил он. «Никакого огня пока не видно. Может, поймали они Сэма?» «Он парень ловкий», — сказал Джим. «Давичи, мерзав, с одного мордой в землю ткнул, хотя у того и пушка имелась». «О да, он хитрюга известный, хитрый, как змей». Как змея гремучая, даром, что не гремит попусту. В одиночку пошел, никого с собой не взял. Оно и лучше, если сцапают его одного, полоумный какой-то, а если троих — это уж заговор. Хорошо, чтобы не сцапали Джим. Он хороший парень, мне он нравится. Ну да, понимаю. Вернулся маг жестянкой еды. Ух, до чего же я проголодался! А ведь не знал до первого укуса. Наелся Джим, тебе хватило? Конечно. Почему костры не разводят, не сидят возле них, как вчера? Не ответил Лондон. Я все дерево приказал к печкам тащить. Но все же откуда вдруг такая тишина, — не унимался Джим, — ни звука прямо? Мак задумался. странная эта вещь, черт возьми, поведение толпы. Наперед никогда не знаешь, что будет. Но я считаю, что если поглядеть внимательно, то можно и угадать, к чему все клонится. Вот люди взбудоражены, так и пышут энтузиазмом, и вдруг испугались чего-то и трясутся от страха. Я думаю, чертов этот лагерь напуган. Слушок пошел, что дока сцапали, а без дока им боязно. Видят, парень со сломанной лодыжкой лежит. Отошли. Вскоре опять к нему заглянули, а он весь в поту, мучается, так ему больно. Мак, обгладывая мясо с кости, рвал зубами белых хрящ. «Думаешь, кто-то в этом разбирается?» — спросил Джим. «В чем разбирается?» «В том, куда толпа пойдет». «Может, Лондон разбирается. Он давно верховодит». «Разбираешься в этом, Лондон?» Лондон покачал головой. «Нет», — сказал он. «Видал я раз, как парни от выхлопа машины точно зайцы сиганули». а в другие разы им, похоже, сам чёрт не брат. Но почувствовать, что будет, прежде чем оно началось, все же можно. «Можно, знаю», — согласился маг. «Оно будто в воздухе носится. Я однажды видел, как негры линчевали. Его чуть ли не милю волоком волокли до эстакады железнодорожной. По пути толпа эта собачонку подвернувшуюся замучила, камнями забила до смерти. Каждый хватал булыжник и кидал в нее. самый воздух толкал на убийство повесить негра им мало показалось они еще и пули в него пускали и огнем жгли но «Ну, чтобы такое в лагере началось я не допущу решительно заявил лондон а начнется ты лучше в сторонку отойди и не лезь посоветовал маг слышишь что это там раздавался топот приближающихся шагов звуки были ритмичными почти маршевыми — Лондон тут. — Ну да, зачем он вам? — Мы тут малого одного привели. — Что за малый? Вошел мужчина с винтовкой винчестер в руках. — Ты, часом, не из того караула, что я усадебный дом охранять поставил? — спросил Лондон. — Да, но нас караул, снявшихся всего только трое. Увидели, как мало этот вокруг дома околачивается. Взяли его как бы в кольцо, но и схватили. — Ну и кто он такой? «Не знаю. Вот эта пушка при нем была. Ребята хотели проучить его хорошенько. Душу из него готовы были вытрясти. А я говорю, нет, лучше мы его сюда доставим. Так мы и сделали. Он у палатки, связанный». Лондон покосился на Мака, и тот кивнул в сторону Лайзы. «Тебе бы лучше выйти отсюда, Лайза», — сказал Лондон. Девушка не спеша поднялась. «И куда мне идти?» «Не знаю. Где Джоуи?» — С парнем одним разговаривает, — отвечала Лайза. — Тот со школой какой-то списался, в ней на почтальона учат. Джоуи тоже почтальоном хочет стать. Вот они об этом и разговаривают. — Ну, поди, ищи женщину какую-нибудь. У нее посиди. Лайза подхватила ребенка и, ловко пристроив его на бедро, вышла. Лондон взял из рук у мужчины винтовку, открыл затвор. Заряженный патрон вывалился наружу.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 «Если кто-то из вас, ребята, считает, что я прячу себе банки персиков, можете войти и осмотреть палатку». «К черту, Лондон! Никогда мы такого не думали! Это все сукин сын Беркин нас натравливал. Он под тебя подкапывался, Лондон, я слышал, что он болтает». «А раз так, убирайтесь. Мне есть чем заняться».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 «Случалось тебе наблюдать собачью свару, когда дерутся четыре и пять кобелей?» «Нет». «Видишь ли, если один из них ранен или падает, другие тут же набрасываются на него и убивают». «Ты это к чему?» «Люди иногда поступают точно так же. Почему, не знаю».